Глава 14. В это самое время поднял мятеж Луций Антоний, полагаясь на свой консульский сан и на могущество брата. Октавий заставил Луций отступить в Перузию и там измором принудил к сдаче, но и сам не избегнул немалых опасностей как перед войной, так и в ходе войны. Так однажды в театре, увидев рядового солдата, сидевшего во всаднических рядах, он велел прислужнику вывести его Недоброжелатели тотчас спустили слух, будто он тут же пытал и казнил этого солдата, так что он едва не погиб в сбежавшейся толпе разъяренных воинов. Его спасло то, что солдат, которого искали, вдруг появился сам, цел и невредим. А под стенами Перузии он едва не был захвачен во время жертвоприношения отрядом гладиаторов, совершивших внезапную вылазку.